Боль сжала его, будто идешь сквозь черный лес, а кругом колючие заросли, вой звериный, рычанье. Но сквозь ветви что-то все же светится, как отблеск закатного солнца. И я пробираюсь к нему, а там девушка и говорит так ласково-ласково, «Подойди, свет увидишь». Подхожу я, она бьёт огнём прямо по глазам. Зажмурился и понял, что она — веснянка. Упал на колени и сквозь боль чувствую, что почему-то она всё ещё здесь, и по руке меня, чуть дотрагиваясь, гладит и по лицу. «О, земля, скажи, то сон человека или волка? Дай мне увидеть своё лицо!» «Серый волк, ты плачешь?» Около него стоял маленький мальчик. «Зачем ты здесь? Как ты не побоялся? Всего второй раз здесь человек. Я к тебе пришел, принес хлебца, соли». Мальчик заботливо раскладывал на земле припасы, посмотрел на волка. «Я тебя хочу попросить, не обижайся на веснянку». Волк ничего не понимал. «Зачем ты здесь?» кто тебя послал, и почему я должен на нее обижаться?» «Это я оскорбил ее, променял на ту женщину. Да и зачем ты здесь? Та сейчас ушла в лес, скоро вернется. Мы с ней друг другу подходим». «Это все так, конечно, но все-таки ты на веснянку не обижайся. Я ее знаю». Он подошел близко к волку. «Я скажу тебе правду. Я в самом деле думаю, что она дочь весны, и потому многого не понимает зимы, холода, Но она такая добрая. Мальчик, зачем ты пришел к волку? Какой же ты волк? Я видел, как ты плакал. Тебе нехорошее снилось. Мне снился сон волка. Будто твоя веснянка бьет, бьет меня горячей веткой по глазам. Послушай, волк. Мальчик встал рядом с сидящим на земле, дотронулся до его глаз. И его руки такие же, как те ее руки во сне. «Ты не плачь!» «Разве я плакал?» «Я не умею плакать, малыш!» «Странные сны стали сниться мне в вашем краю!» «Боль, огонь, свет перемешаны!» И вдруг он резко встал. «Не туда ты пришел!» «Не место это для тебя!» «Уходи!» «Уходи отсюда, мальчик!» «Я сейчас вернусь, а ты уходи!» И он ушел в хижину. «Она дочь весны!» «Ей тьма, непонятно!» Я знаю, всем, может быть, даже богам, кажется, что ты не неправый. Но она перестала петь. Ты еще здесь, мальчик?» Он стоял у входа в хижину, маленький, с ясными смелыми глазами, решительно держал руки за спиной и все говорил свое. «Я знаю, ты сберег ее от страха ночного, но ты не знал...» Мальчик подошел совсем близко. «Ты слышал, как она поет?» Ведь песня спасет от страха. Бабушка мне говорила, когда тебе страшно, а кругом темнота и нет света, слушай песню, и увидишь, куда идти. И смотрел внимательно, ожидая ответа. Волк от удивления не мог вымолвить ни слова. Наконец он с трудом проговорил. — Ты должен уйти, мальчик. Это не нехорошее место. Таким, как ты, как она, нельзя здесь быть. Здесь плохо. Я уже говорил тебе. Уходи. Но я мужчина. И я останусь. Злые силы съедят тебя. Я дурной. Сейчас тебя брошу. Уйду. Оставлю здесь одного. А вот и не съедят. И ты хороший. И крошечный мужчина решительно сел, прислонившись к елке. Я ухожу. Здесь страшный лес. Я останусь. Волк скрылся за деревьями. Мальчик не уходил. Спустились сумерки, темнота. Он тревожно озирался по сторонам, но не двигался с места и уснул. Волк подошёл, бережно взял его на руки и отнёс к дубу на опушке. И когда нёс это маленькое тельце, древняя тоска защемила в нём. «У меня с женщиной из-за болота...» Никогда не будет детей. Не для меня, ни для нас это. Он стоял за дубом, даже здесь, около села, боясь, как бы дикий зверь не подкрался к мальчику. Но вот увидел стройного высокого молодца, друга веснянки. Светик, ты где был? Тебя все ищут. А ну пошли, сейчас Добрита с тобой поговорит, уже он тебе покажет. Несмотря на суровый тон, Глаза ерилки тепло смотрели на Светика, он нежно обнял его за плечи, и волк почувствовал, как все они любят этого крошку, и не надо было охранять его от зверей, он не нуждался в нем, в волке. Волк вспомнил ветку, и ему стало обидно. Ветку, руку, тишину. Сел под дубом, закрыл глаза и постарался вызвать в памяти ее образ. Сначала тот пришел к нему, как тихая боль. Он почувствовал ее где-то под сердцем. А потом вдруг веснянка встала перед глазами, улыбнулась, почему-то обняла его, прижала голову к груди и говорила что-то невообразимо ласковое, как то розовое небо. Волк застонал и вскочил. Эта земля морочила его. Её духи лгут её людям. «Мой путь, путь волка! Мой путь, путь волка!» «Чёрный лес!» И тут он снова вспомнил. Он знал, что пощады не будет. Как они умели унижать! Он вспомнил даже не лица, а шипящие слова. Как они их произносили. «Человек добр?» кричать, умереть. Никто бы и не взглянул, над тобой только бы посмеялись. Глаза белые от ненависти. Волк сидел под дубом, лоб его покрылся испариной. Он не понимал, не понимал, и оттого ему было больно. Первый раз не от того, что его ударили по коже, унизили, ранили. Здесь, на этой земле, ему было больно от того, что он не понимал, и эта боль была не менее мучительной. Он взглянул в ту сторону, где стоял их дом. Но они, ее братья, они ведь тоже люди. И они... Он вспомнил горячую братину, вспомнил, как ему протянул руку друг Веснянки. Они такие же люди... Солнце, что же творится на твоей земле? Но скажи мне, все смешалось в уме моем, зол ли человек? Человек он или волк? Что же он такое? Ведь те, другие, они хуже зверей. Веснянка говорила про великий страх ночной. Страха не было. Лес не был злым, он был черным и темным, жестоким. А вот люди или они добры? Скажи мне, земля, я не хочу быть с ними, этими, я не прошу быть с ними, меня уже сожгли ветками, я в самом деле волк. Но ты только скажи, ведь они же добрые. Человек добр.